Жанна Вишневская о сексуальных домогательствах и успешном применении русского мата в американской медицинской резидентуре. Когда я была на первом курсе медицинской резидентуры, меня чуть не отчислили за сексуальные домогательства. Но не то чтобы уж совсем сексуальные, но мои звонки одному из резидентов, верному мужу и молодому отцу, Возможно, были несколько навязчивы. Чаще всего я звонила ему по ночам во время очень тяжелого дежурства. Мне было неважно, дома он или в госпитале. Если он не перезванивал, я не стеснялась набирать его снова и снова. Сначала со мной аккуратно, с завидной американской деликатностью и толерантностью попыталась поговорить заместитель директора резидентуры. Стесняясь и краснея, Она взывала к долгу жены и матери. Все знали, что у меня двое детей и обаятельнейший муж-профессор. Я мычала и отнекивалась, хотя факты многочисленных звонков отрицать не могла. Меня перестали приглашать на резидентские сборища. Не знакомили со своими бойфрендами. Кто знает, может, «that Russian with red hair» решит переключиться на кого-то другого». Неженатые резиденты, особенно хирурги, стали проситься дежурить с этой рыжей в надежде, что может что-то и обломится в свободные пять минут в ординаторской. Ничего подобного. Я даже имен их не помню. На устах было только одно имя — доктор Ху. Это уже потом ржали всем госпиталем, включая многострадального доктора Ху. Дело в том, что помимо пейджеров Для быстроты связи нам выдали на пробу уоки токи Очень удобно. Например, ты на втором этаже, а тебе нужна медсестра на десятом, чтобы сделать назначение. Включаешь, вызываешь. Susan, would you please add five units of insulin to Mr. Smith? Sure, Dr. Для непосвященных это моя американская врачебная фамилия а то пока мою в русских врачебных кругах очень даже известную произнесешь в Америке, то больной или выпишется, или умрет. Не учтено было только то, что ваке токи акцент понимает плохо, и диалог чаще всего звучит так. «Call second floor, nurse in station 1, nurse, Hernandez». «Sorry, I didn't get it». «Call second floor, nurse in station 1, nurse». Hernandez Call in North Henry. Andy No Call second floor Nurse and Station one Nurse Hernandez Call in North Nancy Two Mat No Call second floor Nurse and Station one Nurse Hernandez Sorry I did not get it Bashol Nahu Calling, доктор Ху! Доктор Ху? Офтальмолоджи. Вызываю сестру Хернандес, второй этаж, первый пост. Простите, я не понял. Вызываю сестру Хернандес второй этаж первый пост. Вызываю сестру Анди. Нет. Вызываю сестру Хернандес, второй этаж, первый пост. Вызываю сестру Нэнси, твою мать. Нет, вызываю сестру Хернандес, второй этаж, первый пост. Простите, я не понял. Пошел нахуй! Вызываю доктора Ху, офтальмолога. Это уже потом все научились русскому мату. Бедный Чен Ху, его популярность разрасталась не по дням, а по часам. Ему звонили все, даже врачи со стажем. Он уже, как тот самый волк, перестал отвечать даже тогда, когда он был действительно нужен. С горем пополам, бедолага, резидентуру все-таки закончил. Хотя меня обходил стороной. А у все стали уроки брать, как с воки токи разговаривать. И словам разным выучились, даже без акцента произносили. «Красавец-нейрохирург, мой друг, звонит как-то и жалуется». My computer is suka. No, Kevin, suka is female only, like I can be suka. Oh, I thought you are blood. Uh, not really. Blood is a prostitute, but I can take it as a compliment. Oh, I'm so sorry. I was misinformed. Jerry told me that any female can be blood. М- um, Теоретически, speaking, yes. Мой компьютер, сука. Нет, Кевин, сука может быть только женского рода. Например, я могу быть сукой. А, да? Я думал, что ты бляд. Э, честно говоря, нет, но почту за честь. Извини. Джерри, наверное, что-то перепутал. Он сказал, что всякая женщина, бляд. Mm, да. Ну, в принципе, наверное, он прав. Ржем оба. А уакитоки потом на сотовые телефоны заменили. Но это уже после меня было. Карантинные хроники. Прелести работы из дома или врач на удаленке. Сегодня первый день работала из дома. Консультировала больных по видео и телефону. В принципе, я это не очень люблю и предпочитаю работать в госпитале. Но сегодня днем надо было на похороны, а выходные даже по такому печальному поводу брать сейчас просто не камельфо. Так что встала пораньше и к двум часам уже охрипла и осатанела. Компьютер установлен на кухне. Небольшая местная статистика в период эпидемии. За полчаса профессор подходил к холодильнику четыре раза. Задумчиво его открывал, как будто по рассеянности что-то доставал и с видом чрезвычайно занятого человека отходил. В течение следующего часа он вскипятил чайник три раза, хлопнул посудомоечной машиной четыре раза, разбил одно блюдце, поменял две чайные ложки, пролил молоко один раз. К одиннадцати утра я открыла интернет и стала искать адвоката по бракоразводным процессам. Сайты не загружались, видимо, в связи с повышенным спросом. Google сразу услужливо выдал срок за убийство мужа, но наказание показалось мне неоправданно большим. Впрочем, в условиях карантина я надеялась на снисходительность Фемиды. После того, как профессор громко захрумкал яблоком, Рука потянулась к хорошо заточенному ножу для разделки мяса. Свеживать тушу мне не пришлось», — отвлек постоянно тренькающий врачебный чат. Слишком часто повторяющийся «тайм-аут», что в переводе означает «элементарное стояние в углу», несколько смутило. Мне казалось, что мои коллеги вплотную озабочены только лечением пациентов. Очевидно, не только. Слово «наказание» Звучало чаще, чем карантин. Позвонила доктору, ответственному за расписание. «Дженнифер, большая просьба. Я не могла бы больше не работать из дома до конца апреля, а еще лучше никогда». «А почему?» «Нет, Жанна, это несправедливо. Ты и так все время в клинике. Так нечестно». «Ничего, Дженнифер, я все понимаю. У вас дети, вам нужнее». «Продолжаю старательно изображать благородство». Дженнифер молчит. Наверное, подбирает слова благодарности. Думаю я и приосаниваюсь. Нет, Жанна, это несправедливо по отношению к нам. Я уже неделю дома с двумя детьми. Я лучше пациентов без маски смотреть буду. Может, отойду без мук, если повезет, вздыхает Дженнифер. Почему-то мне кажется, что она не преувеличивает. Прощаюсь и опять обращаюсь за помощью к интернету. Нет, она, конечно, права. За убийство одного старого мужа дают таки меньше, чем за двух несовершеннолетних детей. И тут профессор опять открыл холодильник. Телефон адвоката я все-таки поищу, на всякий случай. Карантинные хроники или еще один день врача на удаленке. Что-то у меня к концу недели скопилось много домашних дел, да и, если честно говорить, подустала. Сказалась напряженность последних нескольких месяцев. В эту пятницу я отпросилась поработать на телефоне, решив, что, разговаривая с пациентом через наушники, я смогу одновременно вертеть педали тренажера, запустить стирку, приготовить обед, помыть полы, поработать в саду, перебрать три мешка с зерном, почистить дымоход от золы. А нет, это уже и сказки про другую золушку. Но самое главное, надо было покрасить голову, потому что сквозь рыжие кудри явно начали проглядывать прямые доказательства паспортного возраста. Звоню парикмахерше. Подобрать оттенок точно по цвету к моей шевелюре может только она. Дальше, как в дешевом триллере, в точно обозначенное время я должна подъехать к плотно закрытым дверям парикмахерской, постучать три раза, оставить деньги в полиэтиленовом пакете на асфальте и отойти на несколько метров. Сначала я вижу, что роза выглядывает из-за занавески, потом открывает дверь, в щелку просовывается рука в черной резиновой перчатке, забирает пакет с деньгами и оставляет другой пакет, в котором кисточка и уже размешанная краска. После того, как дверь плотно захлопывается, я хватаю заветный пакет и мчусь на машине домой. Скорость очень важна, потому что разведенную краску надо использовать в течение получаса, иначе она теряет свойства. Влетаю в дом, на ходу сбрасываю одежду, все-таки заглядываю в компьютер и от ужаса цепенею. Я уже привыкла, что у нас только телефонные переговоры, а тут начальство стало проводить телемедицину, и оказывается, что у меня подряд несколько видеовизитов. «Ну и как вы себе представляете врача с краской на голове и умным видом, пытающегося дать ценные советы?» У меня уже был опыт подобного рода, когда мне пришлось позвонить специалисту по поводу тяжелобольного. Я минут пять распиналась, а потом попросила ее посмотреть рентген и высказать свое мнение. В ответ я услышала, что специалист этого в данную минуту сделать никак не может, потому что она, простите, сидит на горшке. От ужаса я тогда извинилась и повесила трубку. Понимая, что рискую оказаться почти в такой же ситуации. Счет идет на минуты. Меня ждут краска и пациенты. Состояние доктора почти критическое. И тут понимаю, что меня спасет эпидемия. Я же могу предстать перед камерой в полном боевом обличье. Влетаю в ванную. Молниеносно наношу краску. На голову надеваю прозрачную душевую шапочку, натягиваю ее на лоб, вешаю на морду маску и на ходу, натягивая белый халат, вылетаю на кухню, где стоит компьютер. Теперь надо поработать над интерьером. Снимаю со стены две картины. Отлично! Я на фоне голой стены скучного госпитального цвета. Мизансцена готова, Станиславский нервно курит форточку. Смотрю на себя в экран, надеваю защитные очки и... В этот момент на кухне появляется профессор, чтобы пожрать четвертый раз за последние два часа. Немая сцена. Убеленный благородными сединами муж видит свежепомытую жену перед экраном компьютера в кружевном исподнем, на которое наброшен еще не застегнутый врачебный халат. Неважно, что при этом на голове у меня, гораздо важнее, что в голове у него. Я думаю, что любой муж, увидев такое, задал бы единственный уместный в данной ситуации вопрос – родная. А каким именно образом ты зарабатываешь на жизни и какого рода видеоуслуги предоставляешь населению? И с каких пор участники подобного телемоста называются пациентами? До сих пор, а ему, конечно, виднее, они назывались клиентами. Муж, конечно, уважает мое понимание карантина и желание обслужить всех виртуально, но объяснений все-таки требует. А меня время поджимает. Мне надо звонить, а то и пациенты, и краска ждать не могут. Профессор облокачивается на холодильник, и с интересом ждет продолжение спектакля. Ему, находящемуся на строгой сексуальной диете, из-за необходимости соблюдать дистанцию в 2 метра, мои ролевые игры тоже, похоже, нравятся. Набираю номер. По спине течет вода, оставляя на белом халате красно-рыжие пятна. Со спины я уже похожу то ли на хирурга, только что зарезавшего пациента, то ли на анатома после напряженного трудового дня. На экране компьютера видно только мое лицо, утомленное трудными врачебными буднями, и верхняя часть тела в полной, не вызывающей сомнения, экипировке. Можно подрабатывать на выходные гримером и костюмером. Другой квадрат, где должен быть потенциальный пациент, пугает черной пустотой. Жду еще несколько минут, и понимая, что клиент, пациент, просто элементарно проигнорировал столь тщательно спланированный спектакль. Иду смывать краску. Профессор же облегченно вздыхает и привычно открывает холодильник. Последняя тренировка. Ирина по привычке проснулась в пять утра. За окном было темно и не по-декабрьски влажно. Еще месяц назад она бы мечтала, что ей не придется вставать в такую рань и тащиться на полупустом трамвае в госпиталь. Что можно будет спокойно поваляться, потом с удовольствием выпить кофе, почитать, в конце концов, даже посмотреть телевизор. Но это все в прошлом. Сегодня она могла сколько угодно наслаждаться свободой, но этого ей не хотелось. Она встала, привела себя в порядок, Аккуратно застелила кровать, долго разглаживала покрывала. Ирина сейчас все делала медленно и основательно. Просто чтобы подольше быть занятой какими-то в сущности пустяками, на которые раньше даже не обратила бы внимания. Хорошей хозяйкой она себя никогда не считала. Умела по-быстрому сварганить что-то на скорую руку. Сейчас, вооружившись поваренной книгой, она по всем правилам готовила... Никому не нужный борщ, причем целую кастрюлю. Съедала сама две тарелки, а остатки выливала. Все это была совершенно не ее жизнь. Ирина примеряла ее на себя, как новое платье, которое было ей ни по цвету, ни по размеру. Закончив с кроватью, она налила себе большую кружку кофе и подошла к окну. Она вновь открыла для себя, казалось, знакомый двор. С удивлением Ирина подсчитала, что у парадных в доме не четыре, как она всегда думала, а пять. Одна была с торца дома и была укрыта за большим деревом. Она не заметила, когда поменяли или перекрасили горку на детской площадке. Кажется, раньше перила были белые. Странно, она так хорошо помнит, как красные Леночки на рукавице почему-то казались ей пятнами крови, на операционном поле. Она тогда даже вздрогнула. С другой стороны, какие еще ассоциации могут возникнуть у хирурга при виде красного на белом? Из раздумий ее вывел резкий телефонный звонок. Так рано могла звонить только Лена из Калифорнии. Она хорошо знала материнские привычки и понимала, что перед грядущими переменами в жизни мама точно не спит. Ирина поспешно взяла трубку. «Мамочка, ты в порядке?» «Главное, не волнуйся. Пересадка во Франкфурте два часа. Ты спокойно все успеешь. Мы в Сан-Франциско тебя встретим. Там таможня для тех, кто на постоянное место жительства, отдельное. Тебе все покажут». «Да не волнуюсь я». «Все, детка, не трать деньги. Гриша, привет. Скоро увидимся». Повесив трубку, Ирина осмотрела полупустую комнату. Так, ну, кажется, действительно все. Багаж давно ушел, остались только две сумки с дорогими сердцу вещами. Большой желтый конверт лежал отдельно. Ирина Леонидовна не могла решить, надо ли вообще его брать. В нем все ее пациенты, мальчики и девочки, радости, боль, удачи и поражения детского кардиохирурга доктора Гольдберг. Ирина машинально открыла конверт и начала привычно перебирать фотографии, скрепленные собственноручно сделанной выпиской. По закону фамилии пациентов фигурировать вне больницы не имели права. Да ей и не надо. Она всех и так помнит до мельчайших подробностей. Можно было и по годам не раскладывать. Но педантичный Миша любил аккуратность во всем. Он бы и собирался быстрее, организованнее, точно бы знал, что взять, а что оставить. Ирина Леонидовна была великолепным хирургом, но дом был всегда на муже. И Леночка появилась благодаря ему. В этом Ирина даже самой себе боялась признаться. Разве она тогда решилась бы оставить ребенка? Только закончила институт. Впереди аспирантура, кафедра. Она уже оперировала. Бабушек-дедушек не было. Миша настоял. За руку в ЗАГС, а оттуда сразу в женскую консультацию. И с Леночкой потом. Все больше он сидел, кормил, гулял, в ясли устраивал. Вот была пища для соседских кумушек. Кто-то с сгоряча обронил, что, мол, мать-кукушка. Вспыхнула тогда, покраснела. Хотела отбрить, да Миша отговорил. Опомнилась, впрямь стоит ли. Разные они были по характеру, а жили дружно. Оба детдомовские выросли вместе. Миша сразу заприметил задохлика из блокадного Ленинграда. Ира все хмурилась, смотрела из-под лобья, молчала, как немая. Только один раз крикнула в голос. Страшно, когда гроза началась и бросилась к нему, прижималась всем тощим дрожащим телом. Он обнял раз и на всю жизнь. Потом чуть что... Сразу ночью всем телом жарко искала его, а утром глаза отводила, смущенная своей же страстью. Миша только посмеивался, но видно было, что доволен, любил ее и Леночку до беспамятства. А ведь рассказать кому не поверят. Для всех Ирина Леонидовна строгий врач, заведующий отделением. Ее все от нянечки до хирургов боялись, никогда правды не кричала только смотрела, если что, хмуро, как раньше, из-под лобья. Что-что, а это осталось, не убрать, не прибавить. Раз только вспылила, когда дежурная сестра чуть кровь неправильной группы не перелила, хорошо вовремя спохватились. Вера Ивановна, старшая, уволиться хотела, еле отговорили, не ее вина, да и не случилось, слава богу, ничего. А Машенька, Девочка-студентка, что кровь перепутала. Потом вены даже резать пыталась. Но так, больше себя попугать, даже до больницы дело не дошло. Ирина сама ее успокаивала, из депрессии выводила, за руку в больницу опять привела. А в результате воспитала лучшую операционную сестру. Всегда потом только с ней предпочитала работать. Машенька без слов знала, что когда подавать, Какой скальпель любимый, какой ниткой шить? Еще и не просила, а она уже иглодержатель протягивает. Кто-то даже ревниво сказал, что если надо, Машенька сама прооперирует, хирург может и сочкануть. Посмеялись от души. Все любят, когда в операционной шутят, значит, все по плану. Если что не так идет, то даже тишина другая, напряженная. Ирина Леонидовна Взяла в руки фотографию. Вадик Леонов. Вроде все поначалу хорошо шло. Кто знал, что исковерканная аорта под левой, а не правый желудочек завернется? Вот и задела скальпелем слегка. Струя крови в стенку ударила. Пока остановили, ушили, мальчик крови прилично потерял. Переливали в обе руки. Обошлось. Ирина Леонидовна честно все родителям рассказала а там папаша в горздраве поднял бучу, хоть и исход операции хороший. Главный отбил, не дал затаскать. Очень ее уважал, столько лет вместе. А вот это действительно интересный случай. Тамазик из глухой абхазской деревни. Родители молчаливые, может из-за того, что не очень по-русски хорошо говорили. Долгожданный ребенок. Мать единственная учительница в школе, ни дня не пропускала, даже когда эпидемия какая-то была. Так и не поняли, чем сама переболела, вроде легко, просып не помнит, а мальчик родился слепой, глухой и с пороком сердца. Корь, наверное, была у матери, в легкой форме. Всем селом деньги на поездку собирали, достучались до кардиоцентра. Непонятно, где жили, что ели, потом в больнице поселились. Тамара Мать Томазика за всеми детьми ухаживала, хоть и не нужно было. В той палате тяжелые лежали, с синим пороком. Все приподнятые на подушках кислород глотали. А во время операции, как разделили правую и левую систему кровообращения, так порозовел тамазик на глазах. Трубку легко вытащили, без осложнений обошлось. Ни пневмонии, ни сердечной недостаточности. Одна из лучших ее операций. Когда уезжали домой, отец крест с себя снял и ей в руку вложил без слов, хоть и не положено ни по статусу, ни по религии, ни взять не посмела. Так и пролежал крестик в шкатулке, с собой не взяла, отдала старшей медсестре. Отложила конверт. Так и не могла решиться, брать или не брать. Вот книги по медицине точно придется оставить, а вряд ли пригодятся. Ей уже 62 шансов сдать экзамены и пройти резидентуру в Америке равны нулю, даже если бы она учила английский, а не немецкий. Все равно это 10 лет как минимум. Она честно узнала все подробности. Несколько ее учеников уехали, то в Америку, кто в Израиль. Никто не даст ей даже приблизиться пациентам в качестве врача, пока она не пересдаст все экзамены и не пройдет резидентуру. Да издавать не только клинические дисциплины, но и анатомию, гистологию, биохимию. И уровень совсем другой, да на другом языке. Да нет, все, доктор Гольдберг, ты свое отработала. Была надежда, что ее бывший ученик в Чикаго поможет устроиться на академическую работу, но, подумав, отказалась. Это значит, опять одна, без семьи. Уж лучше детям с внуками помогать. Приживалкой не буду. За мыслями продолжала перебирать книги. Машинально отложила Мишину публикацию. Он не только Леночку вырастил, но и между укормлениями защитил диссертацию, печатался, у него много научных работ было. Не все сохранились. Погладила шероховатую обложку «Основы термодинамики. Доктор технических наук Михаил Наумович Гольдберг». «Ах, Мишка, Мишка! Был бы ты жив, разве бы я согласилась на отъезд? Как я просмотрела! Да ты и не жаловался никогда!» В тот день была тяжелая операция, девочка с межжелудочковым отверстием. Хорошо работали, слаженно. Я тогда впервые позволила зашивать молодому одаренному хирургу Андрею Васильеву. Не заметила, как в операционную зашел главный. «Ирина, вы закончили?» Еще удивилась тогда. Никогда он ее не прерывал. Вот что, Ирина Леонидовна. Звонили из института. Михаил Наумович. Ирочка, милая, держитесь. Беременная Лена и Гриша приехали на похороны. Я не могла плакать. Я должна была думать о Леночке. Мы с Гришей поддерживали ее с двух сторон, совсем ослабевшую от слез. Звонок в дверь даже напугал Ирину. Кажется, со всеми попрощалась. Соседка, что ли? Уже вроде наревелась у меня на кухне. Мне бы поплакать. Тоже можно понять. Тридцать лет без малого вместе. Дети, погодки, чуть не в одной кровати выросли. Фируза всегда выручала, когда надо было на дежурство, а Миша задерживался в университете. Звонок опять тренькнул. На пороге стоял Андрей Васильев, любимый ученик, талантливый от Бога, руки золота. Будет кому отделение без нее возглавить. «Заходите, Андрюшенька, что-нибудь случилось?» «Нет-нет, Ирина Леонидовна, вот, это вам. Мы хотели скальпель, но его не провести». И он протянул матерчатый хирургический колпак. «Где вы нашли его, Андрей? Спасибо, дорогой». Она вертела в руках колпак. Руки предательски задрожали. В отделении уже давно все пользовались одноразовыми хирургическими шапочками. «Не смейте, Ирина, не сметь! Ты всегда учила их твердости, ты брала на себя все, ты говорила родителям, что не получилось, что сделали все, что могли. Но пороки были несовместимы с жизнью. У девочки на прошлой неделе тоже была очень сложная тетрада «Фало». Они почти потеряли ее, но чудо случилось. Все уже знали, что Ирина Леонидовна уезжает, Андрей оперировал сам, Она только помогала. В какой-то момент еще удивилась, когда он попросил показать, как накладывать анастомоз. Она дернула бровью, но руки привычно стали прошивать. Потом спросила, «Андрюша, что с вами? Вы это сто раз делали». Хотел еще раз убедиться. «Спасибо, Ирина Леонидовна». Только сейчас, глядя на шапочку, на которой расписались все, кто любил и кто не любил ее, Она поняла. «Андрей, вы тогда хотели, чтобы я провела эту операцию, потому что она была моей последней? Мы не так часто делаем тетраду. Ты с ума сошел? Ты мальчишка-сопляк, да как ты посмел?» а Андрей Сергеевич, почти сорокалетний мужчина и заведующий отделением детской хирургии, совершенно не знал, что ему делать с его любимой учительницей, гениальным хирургом, и просто пожилой женщиной, которая отчаянно рыдала на его плече.